Громкий, очень громкий телефон. Смотрю на светловолосого парня, который не считает себя человеком, на хмурящуюся Вику. — Мне кажется, он не хочет идти с вами, — отвечаю я. — Извините. — Стрелок, у нас был договор. Я не обещал отдавать вам парня. Из лабиринта я его вывел, остальное наше дело. — Ты много на себя берешь, дайвер, — Кто-то должен принимать решение. Что ж, ты решил? Голос исчезает. А через секунду пол вздрагивает, подкидывая нас к потолку, бревенчатые стены хрустят и сгибаясь. На меня падает картинка с изображением водопада, и журчание воды под ухом приводит меня в чувство. Я поднимаюсь, ползу по вставшему на добы полу, это не землетрясение. Это ружцы стены борделя, это взламывают защиту, которую наивно нахваливал компьютерный маг. Впрочем, если в хижину еще не ворвались, значит, защита не так уж плоха. Вика, я помогаю ей подняться, лицо Вики в крови, рука в свитер разорван. Сволочь, и шепчет она, лишь неудачник не упал. Он стоит, прижимаясь к стене, раскинув руки для равновесия. Я выйду и за... Начинает он, но грохот следующего взрыва перекрывает слова «Это неизбежно! Ты хочешь сдаться? Нет, но тогда не дергайся!» Я легонько встряхиваю Вику. «Веревки в комнате есть!» Она растерянно качает головой. «Нужны веревки!» Вика переводит взгляд за окно. Она поняла. «Можно спрыгнуть! Семь с половиной метров! Убьемся!» К счастью, Вика не обращает внимания на точность цифры, а то не избежать ни своевременного скандала. Женщины, они из другой глины слеплены. На третьем этаже начинает она, и тут дверь распахивается. Ярву стела пояс, который шелестом превращается в плеть, но в дверях не человек без лица и не его наемники. Там, балансируя на своих крылатых шлепанцах, болтается компьютерный маг. Коридор за его спиной окутан разноцветным мерцанием, вспышками, и при взгляде в это карнавальное марево со мной что-то происходит. Движения замедляются, теряют точность. «О, варлок девятитысячный!» — радостно вопит маг при виде плети в моей руке. Вплывает в комнату, захлопывает за собой дверь, и моя неожиданная сдарможность проходит. «Вика, где мадам?» «Я за неё «Бордельчик атакуют!» — продолжает веселиться маг. «Первый этаж смели нафиг! Врубилась! Тормозилка, но они все равно двигаются!» Он подлетает ко мне, хватает за рукав, возбужденно спрашивает. Видал, какая иллюминация? Им на мадемы прет столько ненужной информации, что любой компьютер заклевнется. Ну, кроме хорошего. Вика-то где, мадам? Мы удержимся, спрашивает вик Не, что ты, спецыщ те работают. Но ничего, все опишется. Такой протест заявим, будь здоров. Мадам где? Я без ее приказа активные системы не запущу. По телу Вики проходит рябь. Она раздается в груди и в бедрах, лицо плавится, как воск. Так вот как выглядит со стороны дайвер, вынарувший из глубины и меняющий свое тело. «Включай все, что есть», — командует мадам. «Ой, ой!» Маг в театральном удивлении распахивает глаза. «Интересно, а может он не играть? Я знал, я знал!» Впрочем, руки его заняты не показухой. Они достают из кармана маленькие пульты, начинают набирать какие-то команды. — Только все равно не удержимся, мадам Вика. — Нам надо уйти, мак. — Мадам, мак прижимает руки к сердцу, я так сразу не смогу помочь, тут дайвер нужен. — дайвер тут ни при чем. Я машу рукой на окно, нужна веревка. Повесится — Повесится, хохочет мак, поджимает ноги, падает на пол и начинает стягивать свои шлепанцы, не переставая тратворить. На третьем этаже. Вот хохма, тот балбер, что секс втроем любит, но который ничего про себя не говорит. Из окна со страху выпрыгнул, упал в бассейн, барахтыц кричит, что плавать не умеет, что он депутат Госдумы, его спасать надо. Он кидает мне тапочки. Держи. Ограничений по мощности нет, все трое спуститесь. Мадам, а почему ты мне не говорилось, что Вика твоя маска, я же не болтун. «Никому бы не сказал!» Я надеваю тапочки. Крылышки возбужденно подрагивают и молотят по пальцам. Смешно. Для мага Вика это маска, мадам. Для меня наоборот. «Ох, но и скандалов теперь будет, парень! А ты кто, а?» Неудачник не отвечает. «Может быть, у него, как у меня, голова идет кругом». Компьютерный маг похож на многозадачную операционную систему, которая одновременно занята и шутовством и серьезной работой. Я так не умею.